четыреста ш е с т н а д ц а т м а т е р ь Агни Йоги Все, что когда-то существовало или есть на Земле, все, что когда-либо создано руками или мыслью человека или что создается сейчас, все это заключено ныне и существует в пространстве, в сферах различных. Доступ к этому пространственному хранилищу возможен. Кто-то уже имеет его. И ученый, и изобретатель, и композитор, и поэт черпают из этой сокровищницы. всего ближе доступнее это явление мысли резервуар пространственных мыслей воздействует на людей мощно и явно вызывая радость и подъем угнетение или подавленность в о с п р и я т и е поступают по созвучию по формуле каков зов таков отклик н а с т р о е н н т ь с о з н а н и я в определенном ключе устанавливает соответствующие созвучия я н и ц ы в состоянии белой горячки служат ярким примером подобного со звучи: я и л и х к с а с подвижника, или вдохновенное творчество поэта, или творение непревзойденных шедевров искусства. б е с с о з н а т е л ь н ы й неосознанный доступ к пространственным сокровищам или отбросам по со звучию люди имеют. На достижение надо сделать сознательным и с в е т о н о с н ы м и не касаться отбросов и ниших з слоев пространства. Двери открыты.